Глава 6 Мужское одиночество в отношениях. Привет. Не ожидал тебя здесь увидеть. Да, я сама не думала, что приду. Но это единственная возможность с тобой поговорить. Попытаться понять и прояснить. Почему не предупредил, что придешь? Зачем? Сказал бы «не надо» или придумал какой-нибудь отговорку. Я помнил, что у тебя сегодня сеанс, и ты точно тут будешь. Поэтому пришла. Думала, хоть здесь сможем поговорить. М -м -м, ладно. Может, и к лучшему. Так необычно началась семейная терапия Анны и Алексея. Молчание повисло в кабинете. Они смотрели друг друг на друга. Отводя глаза, то разглядывали книги на полках моего кабинета. «Анна», — начал я, — «наверное, идя сюда, ты прокручивал сценарий этого разговора». «Да, это так», — еле слышно произнесла Анна. «Какой главный вопрос ты бы хотела сейчас задать Алексею?» Она помолчала, а потом, с дрожью в голосе, спросила. «Почему? Почему ты ушел?» Алексей сидел понуро. Было видно, как ему тяжело собраться с мыслями и начать что-то говорить. Он выглядел, как пригвожденный скорбью человек, перенесший утрату и погруженный в тоску. Каждый раз, когда его взгляд падал на Анну или их глаза случайно встречались, я видел тлеющий огонек тоски по прошлому и невероятную печаль. Я читал глубокое чувство вины перед ней и немой крик «Прости». Видно было их, история долгая, он когда-то очень любил эту женщину и корит себя за то, как все это закончилось. Алексей выглядел измученным внутренней борьбой, поиском ответов. Человек с отрешенным взглядом, смотрящий в бездну собственных терзаний и мыслей. «Алексей», — начал я, — «понимаю, вам тяжело, вы привыкли держать все в себе». Но именно здесь и сейчас можно начать говорить. Скажите все, что мучает вашу душу. Знаю, это тяжело, но главное — начать. С первого слова, с первой мысли, с того, как вы чувствуете. Он тяжело вздохнул. Попробую. Помню, как однажды утром проснулся абсолютно пустым. Я будто потерял себя или связь со своим «я», с собой прежним, с тем, кто когда-то был веселым и живым, у кого так горели глаза, кто всегда к чему-то стремился. Единственное, что во мне осталось, — это проклятое чувство вины. Пойми, я просто устал. Устал быть ненужным, непонятым. Нелюбимым. Устал доказывать свое право на существование рядом, на уважение. Устал бороться за твое внимание, устал чувствовать себя лишним в вашей жизни. Это чувство возникало все чаще и чаще. «Ты сейчас серьёзно? Устал?» Со злостью перебила Анна. «А не что я тоже устала? Тебя вечно нет, то на работе, то с друзьями, а я дома». Или ты думаешь, что дома устать невозможно? А дети, уборка, готовка, репетиторы? Я уже забыла, когда мы куда-то ходили вместе, а ты рассказываешь, что устал? Ты сама спросила. И не можешь выслушать? Какой тогда смысл что-то говорить? Алексей замолчал. Анна стихла. Через долгую паузу. Я всегда считал себя сильным мужчиной, но рядом с тобой вдруг стал чувствовать себя слабым. Не потому что стал таким, а потому что не мог ничего изменить, как бы не старался. Ты стала отстраненной, как будто мы живем параллельными жизнями, и меня в твоей нет. Знаешь, я не стал другим. Я просто перестал стараться, когда понял, что мои старания ничего не стоят. Я устал быть тем, кого ты не ценишь. Ты не замечала хорошего, ждала, когда я ошибусь. Убеждала меня, что недостойно вечно старалась получить подтверждение моей любви, как будто не верила в нее. Не верила моим словам, искала подвох, ловила на мелочах. Хотя я всегда старался тебя радовать баловать заботиться главное старался сделать тебя счастливой мне казалось что моя любовь крепка и ее хватит на нас двоих я ошибся не справился порой я приходил домой будто в гости обнимал ты и отталкивала молчал ты и высказывалась говорил ты и передергивала Этого не было. Ты преувеличиваешь. Скажи, зачем тогда все это? Зачем отношения, в которых мужчина чувствует себя чужим? А теперь ты спрашиваешь, почему я ушел? Я просто перестал бороться за то, что ежедневно угасало, умирало, тускло. Я вроде никуда не исчез, но внутри стал другим. «Разве я не спрашивала, как у тебя дела? Не сидела вечером с тобой за столом? Не болтала?» Тихо прошептала Анна. «Да, конечно, болтала. Правда, в основном о детях и твоей работе. А мне порой просто хотелось тишины и твоих слов, что ты меня веришь, ценишь то, что я делаю, что видишь, как я для вас стараюсь. Иногда услышать простое человеческое спасибо было бы достаточно». Например, когда я выходил пораньше, чтобы почистить твою машину от снега. Делал химчистку, мыл или заправлял полный бак. Ты этого не замечала, воспринимала как должное. А я ведь многого-то и не просил, всего лишь благодарности. Спасибо, мне приятно. Я не требовал невозможного. Просто хотел, чтобы меня слышали и поддерживали хоть иногда. Хотел быть для тебя героем. Мужчины, которым ты гордишься, кайфуешь от того, что я рядом, что тебе со мной хорошо и безопасно. Хотел, наверное, многого, и в то же время лишь малость. Ты жила в своем мире и видела его по-своему. В нем было все хорошо, и ты думала, что так будет всегда, но что моя любовь сильнее усталости. Ты всегда знала, как лучше». Всегда все чувствовала, но не в этот раз. Ты пропустила, не почувствовала, не поняла, не услышала, как все начало рушиться. Знаешь, однажды наступает момент, когда тебе уже ничего не хочется. Не хочется злиться, кричать, что-то объяснять. Ты просто смотришь на человека и ничего больше не чувствуешь. Ни тепла, ни обиды. Нежелание держаться. Наверное, это и есть точка невозврата. Я не ошел сразу, когда это понял. еще боролся, но в какой-то момент я перестал быть рядом. Не телом, а мыслями. Потому что когда устаешь тянуть все в одиночку, внутри что-то ломается. И уже не хочется ничего спасать, не хочется бороться, и самое страшное — Тебе становится все равно. Не потому, что не любишь, а потому, что больше не чувствуешь взаимности. Любовь умирает не в один день. Она тихо умолкает по капле, пока не останется пустота. Вот тогда понимаешь, точка пройдена, хуже более равнодушие все рухнуло. Потому что любить в одиночку не подвиг, а самоуничтожение. Каждый день убеждать себя, что все не зря, завтра все будет иначе. Вот-вот что-то изменится, и все станет как прежде. Но дни шли, и ничего не менялось. Алексей замолчал. Каждое слово давалось ему тяжело. Она тоже это видела, и ей не хотелось кричать и сопротивляться этим словам. Она наконец-то ощутила то, что не замечала годами. «Лежь. Я не знала. Не думала, что все настолько сложно и что тебе так плохо. Мне казалось, просто сложный период. Не в первый раз, и ты справишься, как справлялся совсем раньше. Я и мысли не допускала, что мужчинам тоже нужны слова поддержки. Ты всегда казался таким надежным, сильным, спокойным, стойким. Настоящий мужчина. Я думала, слова тут лишние. Настолько привыкла, что ты все сам, сильный и мужественный, что пустила ситуацию на самотек и сконцентрировалась на детях. Мне казалось, им больше нужна моя забота, чем тебе, что моя задача — просто тебе не мешать. Увлеклась хобби, забота о детях. Думала, что тебе и не нужно уже. Не трогаю тебя, и хорошо. Мы жили ровно, без ссор, мне даже... «Казалось, что я молодец, что главный секрет долгих лет брака — это не трогать мужа и дать ему жить своей жизнью. И, видимо, когда ушла к детям, не заметил как они выросли, а ты отдалился. Но разве из-за этого расстаются?» В глазах Анны была надежда. Ей казалось, что раз они сейчас разговаривают, она пытается его услышать и понять, значит, все можно изменить. Но... В глазах Алексея была пустота. Он долго молчал, но было видно, что ему еще есть что сказать. Знаешь, когда в моей жизни появилась трещина, единственное желание было спрятаться, не убежать, не умереть, а просто исчезнуть, испариться, чтобы меня никто не трогал. Внутри было чувство страха, паники, незнакомой до сих пор. Я не, не спал по ночам, потому что тревога не отпускала. Каждый день выживания. Пытаешься уснуть, а сердце колотится так, будто сейчас выпрыгнет. Этот стук отдается в голове, что, кажется, лопнет. В солнечном сплетении крутит так, что хочется засунуть кулак внутрь и вырвать эту боль, это чувство вины перед тобой, что не смог сохранить нашу любовь. Не смог соответствовать твоим ожиданиям, не смог дать тебе то, что ты хотела. Или, может, то, что я хотел. А я хотел сделать тебя счастливой. Где я ошибся? Где заблудился и сломался? Я устал. Устал от того, что мы рядом, но не вместе. От тишины, которая громче любых слов. От ощущения, что я один даже в отношениях. Я не хотел делать тебе больно, я хотел перестать делать больно себе. Поэтому я сам удалился. Я молча слушал, давай ему выговориться. Мой взгляд упал на Анну, на ее лицо. Она не плакала, не переживала. Скорее на ее лице застыла маска удивления. В ее мире все было хорошо и спокойно. Она даже не думала, что что-то может Пойти не так, ее все устраивало в их отношениях. Она сидела спокойно, без эмоций, как будто уже слышала что-то подобное. По ее виду я стал понимать, что она частично согласна с ним. Он даже где-то прав. Да уж. Все хотят найти отношения, но мало кто понимает, как сохранить их через годы. Он ведь ушел не просто так на эмоциях. Сначала терпел, Молчал, снова и снова глотая обиду, чтобы не сломать ее гневом и криком отчаяния. Он устал быть ненужным, чувствовать, что все, что он делает, — это нормально, а если вдруг где-то ошибется, то вечно виноват. Устал добиваться ее внимания, как будто он ей не муж, а ухажер в начале отношений. Устал объяснять, что он тоже живой, что хочет, чтобы для него что-то сделали — что ему тоже бывает больно. Устал от того, что она всегда сильная, всегда права, да и вообще лучше всех все знает. Он не ушел к другой, он ушел от пустоты. Иногда одиночество — это не отсутствие людей вокруг, а отсутствие понимания. Ты можешь годами быть в окружении близких, но если тебя не чувствуют, не понимают и не слышат, Что ты один и это состояние разрушает мужчина привык не ныть не жаловаться не конючить не потому что не хочет а потому что его так научили он рано встает и идет туда где не каждый справится ищет возможность обеспечить семью работает на тяжелой работе зная что от него зависит чья то жизнь а возвращаясь домой встречает безразличие дети в телефонах жена в упор не замечает его усталости Ужин есть и нормально. Так пролетают годы, он теряет здоровье, молодость, желание жить и двигаться дальше ради тех, о ком заботиться. Но стоит ему оступиться или устать, может услышать. Что ты жалуешься? Что ты ноешь? Ты что, слабак? Ни поддержки, ни благодарности, ни права на боль и усталость. Мужчины перестали говорить о том, что им тоже бывает плохо, потому что не видит в этом смысла. Они сомневаются, что женщина их поймет. Уверен, что кто-то пробовал, намекал или говорил прямо, но в ответ получал либо тишину, игнор, либо какую-нибудь дежурную фразу, типа «все пройдет». Вместо желания понять — участие, поддержки и тепла. Вот тогда-то они и закрываются. Понимают проще... Молчать с дежурной улыбкой на лице, чем открыться и вновь разочароваться в партнере. Я бы хотел, чтобы женщины понимали, мужчины не камни, и у них тоже есть чувства. Есть боль, страх, сомнения и страдания. Когда он ушел, она так и не поняла, почему. Сначала плакала, потом обвиняла, вновь срываясь на него. «Я же хорошая, это ты все разрушил». «Чего тебе не хватало? Я, я была идеально женой». Если ты была в такой или похожей ситуации, спроси себя, только действительно искренне. Ты действительно была для него хорошей, или это говорит твое эго? Ты действительно его слушала, ценила, благодарила? Ты хотела видеть рядом с собой мужчину или послушного котика? Если мужчину тогда почему старалась сломать или переделать его? Почему воспринимала мужскую силу как угрозу, а не защиту? Почему хотела управлять им вместо того, чтобы поддерживать? Пойми, сильная женщина не та, что подавила, а та, что возвысила. Настоящий самодостаточный мужчина хочет быть рядом с той, с кем чувствует себя мужчиной, необвиняемым, невиноватым. Если ты думаешь, что власть — это контроль, то это не так. Настоящая власть женщины — в мудрости, чтобы сделать его еще сильнее. Та женщина, которая это понимает, никогда не останется одна. Мужчина создает безопасность, обеспечивает. Женщина поддерживает и мотивирует. Если он запил, значит дома не было ни покоя, ни уюта, ни понимания. Мужчина начинает выпивать дома только тогда, когда дома плохо. Когда пытается таким образом заглушить внутреннюю боль или сбежать от реальности. Чаще и то, и другое. Мужчина живет так, как позволяет его женщина. Если она уважает, поддерживает, создает комфорт, он не уйдет. Наоборот, ему захочется творить, делать что-то для нее, ведь она ценит их отношения. Как женщина разрушает отношения? Очень легко и порой даже не замечая, как это происходит. Первое. Обесценивает все, что делает для нее мужчина. Его старания превращаются в ничто или в само собой разумеющееся. Его забота в обязанность. Его любовь — просто фон. Да и сам он становится все тем же фоном. Второе. Всегда и во всем права, даже когда очевидно, что нет. Собственно, эго важнее отношений. Никогда не извиняется за вспышки, высказывания, оскорбления, поступки. Предпочитает обвинить мужчину. Третье. Кричит, унижает, оскорбляет. Вменяет чувство вины, разрушает веру мужчину в себя. Ты никто. Ты что, поверил в себя? Потом удивляется, почему он отдалился. Четвертое. Теряет уважение и желание. Самое страшное это то, что она перестает видеть в нем мужчину и перестает его хотеть. Без уважения и желания отношения умирают. Женщина своими руками рушит то, что мужчина строил для нее день за днем, шаг за шагом, иногда незаметно. Потом она будет плакать, искать виноватых, но факт остается фактом. Любовь убивают не случайности. Ее убивают равнодушием, гордостью и безразличием. И знаете, самое страшное не в том, что любовь проходит, а в том, что ее никто не пытается остановить. Все думают, ну, просто трудный период, привыкли, так бывает. Но любовь не умирает от бурь, она исчезает от равнодушия. От того, что один не замечает, как второй отдаляется, или как ему тяжело. От того, что забывают говорить «Ты мне нужен, я рядом, я понимаю тебя, я чувствую, как тебе плохо». Если чувствуешь, что любовь остывает, не молчи. Говори, касайся, смотри, что ты делай. Никто не может прочитать твои мысли. Все твои чувства и намерения внутри — Напрасно, если твой партнер о них не знает. Если вдруг ты узнал о себя в этой главе, прошу тебя, не молчи. Спаси свои отношения. Начни уважать своего мужчину, видеть то, что он делает для тебя. Ценить его старания. Или потеряешь его навсегда. Иногда простое «спасибо, мне так приятно» может сохранить целую вселенную под названием семья. В этой главе я хотел, чтобы ты увидела, мужчина не слабый, он живой. Да, мужчины не ноют и, как правило, не эмоциональны, но они тоже ранимы и чувствительны. Мужчины живут в мире социальной борьбы, полном стресса. Женщина для мужчины как остров, где он хочет быть собой, не играть роль, не чувствовать, что им пользуются и что он нужен только потому, что дает финансовую безопасность. Он хочет того же, чего хочет и женщина — единение душ, где есть взаимность, поддержка, забота и понимание, вдохновение и спокойствие. Ведь именно женщина и мужчина чувствует свою мужественность. И в этом нет слабости, в этом есть жизнь. Я хочу, чтобы ты знала и чувствовала. Ты — женщина. Ты та самая неотъемлемая часть человека, без которой он всегда будет только мужским полом. Без тебя мир будет незавершенным, как любая половина целого. Ты придаёшь осмысленность жизни мужчины. Своими устремлениями выше бытия ты трогаешь и заставляешь звучать высокие струны его души. Ведь мужчина без женщины — словно небо без солнца, сильный, но хмурый, а женщина без мужчины — как роза без сада, прекрасна, но одинока. Когда вы вместе, мир обретает гармонию. Он становится опорой, а ты вдохновением и утешением. Он дает крылья, а ты смысл всему полет. Мужчина может покорять мир, но лишь с женщиной его победа приобретают смысл. Ведь ты не просто рядом, ты наполняешь его сердце теплом и смыслом. Будь неповторимый и прекрасный каждый день. Открывай новые грани жизни, лови радость. Наслаждайся каждым мгновением. Пусть твое сердце будет наполнено радостью, а душа — светом и добротой. Будь счастливой и успешной, любимой и волшебной. Какими путями ты ни шла в своей жизни, будь той, кем ты сама захочешь.